Глава девятая. Головокружительные высоты. Общие интересы республики Бук. Освободившись от Бёртона, он решил определить собственный идеал публикации. Его план соответствовал идеалам эпохи Просвещения, которые были так сильны в Филадельфии: рациональность, универсальность, безличность и стремление к формированию новой национальной культуры. Он хотел сделать для американской литературы то же самое, что Бэйч и Генри стремились сделать для американской науки. применить строгие стандарты, укрепить связи между теми, кто работает в разрозненных регионах, и сконцентрировать усилия для создания произведений, не уступающих по достоинству европейским. О назвал задуманный им журнал The Pen в честь основателя Пенсильвании Уильяма Пена, а одностраничное описание стало настоящей декларацией литературной независимости. The Pen будет утверждать и защищать права абсолютно независимой критики. Он положит конец слепому повиновению британским образцам и местным предрассудкам. Он станет неуязвим для манипуляций, не уступая ни числовию автора, ни предположениям старинных предрассудков, ни безвольной и анонимной болтовне. Он нанесёт удар по высокомерию тех организованных клик, которые, как кошмары, нависают над американской литературой, производя по кивку главных книготорговцев псевдообщественное мнение. Его журнал, базирующийся в Филадельфии, обещал механическое исполнение, которое превзойдёт нью-йоркский The Knickerbocker и бостонский North American Review. Он рассматривал ВПН как бесстрашную независимую трибуну, сосвященной целью поддерживать единую подлинно американскую литературу, служащую общим интересам республики букв, без привязки к конкретным регионам, рассматривая весь мир как одну аудиторию. Выступая от имени наций, журнал мог бы выйти на сцену международного и вселенского масштаба. По напечатал стопку экземпляров своего проспекта для друзей и сторонников в Нью-Йорке, Массачусетсе, Огайо, Миссури, Мэриленде, Джорджии и Вирджинии. Уильямс Гейлрд Кларк из Филадельфия Газет был рад видеть По царствующим в своей собственной сфере, где его классическая сила и подлинный вкус, не сдерживаемые ни изменными или парализующими ассоциациями, получают полный размах. Молодой филадельфийский издатель Джордж Грем отметил завидное отличие По как способного, энергичного, беспристрастного, хотя и несколько излишне едкого критика, и пожелал ему успеха в оплоте типографии. Он По лично посетил город, как делал это во время кампании за место в Вест-Пойнти. Судья Джозеф Хопкинсон одобрил высокое гражданское стремление ВПН сосредоточить Филадельфию как можно больше литературных талантов и отличиться произведениями науки и гения. Филадельфийская газета The Daily Chronicle печатала проспект 36 дней подряд и в сентябре отметила растущую череду имён в списке подписчиков. The pen стал поводом для критики среди писателей, художников, актёров и ремесленников, которые встречались в отеле Фалстав на шестой улице возле Честната, включая гравёра Джона Сартейна и художника Томаса Сали. В круг общения по входили два недавних переселенца из Филадельфии. Джейси Эрскин Доу, морской офицер, ставший журналистом, написал мемуары о морской жизни, которые поопубликовал в Бёртонс. Навелист Ф. У. Томас, друг любимого брата по Генри, компенсировал своё бахвальство верностью, чуткостью и тактом. Они присоединились к коллегам в отеле Конгресс Холл и ресторане Рок и Забили. Это была бойная компания, Однако поприуменьшил слухи, распространяемые Бёртоном, о его невоздержанности. Я никогда не имел привычки пить, писал он другу, хотя в Ричмонде он иногда поддавался соблазну со всех сторон укреплённому духом южного веселья. В течение 4 лет, начиная с 1837 года, по отказался от всех видов алкогольных напитков, за исключением одного случая, который произошёл вскоре после ухода из Бёртонс. Тогда он перешёл на сидр в надежде снять нервный приступ. И ФУ Томас и Джесси Доу приехали в город, чтобы работать на партию вигов. В 1840 году проходили выборы, когда преемник Джексона Мартин Ван Бёрн противостоял кандидату от вигов Уильяму Генри Гаррисону, герою битвы при Типикане во время войны 1812 года. Хотя Гаррисон и являлся образованным землевладельцем, он мог играть роль человека из глубинки, как это делал Джексон. В отличие от него, Ван Бюрен выглядел отстранённым и безразличным перед лицом продолжающейся депрессии. Кандидат Гаррисона, Джон Тайлер, старый федералист из Вирджинии, усилил интерес к кандидату на юге. В условиях действующей системы трофеев сторонник политика мог выйти из выборов, получив государственный пост. Несмотря на то, что в целом по избегал политики, он присоединился к Ф. У. Томусу и Доу на митинге Гарисона в мае 1840 года, где некоторые люди Ванбёрона забрасывали их камнями и кирпичами. Появившись посреди этого бурного политического состязания, в котором победили Гаррисон и Тайлер, компания по в журнализ VPN имела явно вигский оттенок. Он стремился преодолеть региональные разногласия с помощью рациональной процедурной власти. К концу года у журнала появилось около 1000 подписчиков. О по особенно ценил поддержку Николаса Бидло. главного покровителя Александра Даласа-Беича, чья работа в области науки и государственного строительства служила примером представления вегов о сильной, консолидированной республике, возглавляемой мудрой элитой. С проспектом в руках и копией своих рассказов, он навестил Бидло в его поместье Андалузия. классически украшенном особняке, спроектированном частично Уиллимом Лотробом. Расположенная в огромном ландшафтном саду вдоль реки Далавер, эта поместье служило Бидлу местом уединения после банковской войны. По предложил написать статью для первого номера The Pen, добавив: "Я сразу же окажусь в выгодном положении. Я имею в виду в отношении такого важного пункта, как каста узнав, что вы не равнодушны к моему успеху, обаяние и образованность по покорели умудрённого опытом банкира, энтузиаста науки и аристократического защитника республики, бидл оформил подписку на 4 года. Хотя национальный литературный институт по был основан в республике, где широко провозглашалась демократия, он имел откровенно элитарный характер. Он должен был продвигать автономную критику, руководствуясь только самыми чистыми правилами искусства, анализируя и убеждая эти правила по мере их применения. Держась в стороне от всех личных пристрастий, увидев план по по созданию литературного журнала, один из его сторонников с восторгом заметил: "Наша нация стала могущественной, но если мы хотим сохранить её институты, необходимо просвещать многие умы". Зэпэн стал таким же проектом по искоренению шарлатанства, как и проекты Генри и Бейчера. "Я рад узнать", сказал он. что вы намерены попытаться свергнуть жульничество. Линия жизни. Динамика ВПН замедлилась в декабре, когда по слёг с тяжёлой болезнью. В январе 1841 года он возобновил свои усилия. Сообщив Томасу Уайату о наиболее выгодном соглашении, которое он заключил с агентом и издателем, всё было готово для дебюта 1 марта. Однако 4 февраля банки Филадельфии перестали возмещать бумажные банкноты под залог серебра и золота, заморозив денежные резервы города. Началась ещё одна паника. Южные банки последовали этому примеру. В результате чего коммерческая деятельность практически остановилась. Деньги трудно достать даже по высокой цене. По словам владельца другого журнала, у ЗПН имелись такие перспективы, которыми редко кто пользуется: отличный список подписчиков и всеобщая доброжелательность общественной прессы. Однако при нынешнем беспорядке во всех денежных делах было бы безумием его запускать, не имея капитала для приобретения печатного станка и типогра Офи по был вынужден отложить свою мечту о выпуске собственного журнала. Впрочем, всегда можно возобновить работу там, где ты её оставил. Бёртон, как оказалось, нашёл покупателя бывший адвокат Джордж Рекс Грем. Хотя ему ещё не исполнилось 30, частично владел газетой The Saturday Evening Post и ежемесячником The Keskit. По своему нраву Грем оказался таким же приветливым, умным и хитрым, как и Навид. Он приобрёл у Бёртона журнал The Gentleman's Magazine за 35 сотен долларов вместе с подписным листом из 35 сотен читателей. В январе 1841 года он объединил Burton's с журналом The Cassett под новым названием Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine. Журнал был оформлен в стиле равного, к которому ещё не было в этой стране, с гравюрами мэтцутинто Джонаса Артейна, лучшего гравёра, с носками и изысканно раскрашенными модными иллюстрациями. Грэм нанял По в качестве редактора обзоров с достойной зарплатой 800 долларов в год. Если Бёртон как руководитель его недооценивал, то Грэм хорошо знал способности По, как суровый, справедливый И беспристрастный критик мистер По владеет первым так, как не умеет никто в этой стране. Победа Уильяма Генри Гаррисона на президентских выборах положила начало новому витку назначений в правительстве. Простудившись во время произнесения бесконечной инаугурационной речи, Гаррисон умер через месяц после вступления в должность. Его напарник, верджинец Джон Тайлер, неожиданно стал президентом. Друзья По, Томас и Джесси Доу переехали в Вашингтон, чтобы претендовать на трофеи. Тем временем По перенёс свои гражданские амбиции из Зепен в Грехэмс. С дополнительной редакционной силой, Грехэмс заручился гордостью американского народа и писателей в поддержке работы, достойной национальной литературы. Эта должность стала для него спасительным кругом. Один из его первых рассказов на страницах журнала читается как ответ на отчаяние видения человека толпы. Он тоже начинается с того, что наблюдатель погружается в опасное, бурлящее явление. Однако на этот раз наблюдение и разум принесли безопасность и уверенность. Сидя на обрыве над норвежским заливом, беловолосый рыбак рассказывает о роковом плавании, во время которого он неправильно понял сигналы прилива и обнаружил, что его корабль попал в водоворот. Страшный разрушительный вихрь, возникающий, когда уходящий прилив встречается с входящим течением. Скорость его корабля увеличивалась по мере того, как они кружились вокруг внешнего кольца вихря, явление, которое возникает как познал из механики жидкости, когда два течения, текущие в противоположных направлениях, встречаются, и где с математической точки зрения расстояние каждой точки от центра обратно пропорционально скорости её вращения. Другими словами, по мере того, как вращающийся корабль приближался к центру, он приближался к бесконечной скорости. физическая невозможность, но математическая необходимость. Вглядываясь в центр водоворота, моряк был потрясён столь чудесным проявлением божьей силы. Он представил себе, как это великолепно вот так умереть. по подробно описал реакцию моряка на проявление бесконечности, проследив его колебания между крайностями эмоций, которые Эдмунд Бёрг назвал эффектом возвышенного: благоговение, ужас и восхищение. В средиборного движения и громовых раскатов, когда взошедшая луна проливала свет в бездну, моряк вдруг обрёл странное состояние отрешённости, одержимый острым любопытством В луче света, прорезавшем кошмарную тьму бури, он увидел великолепную радугу, похожую на тот узкий и шаткий мост, который по словам мусульман является единственным путём между временем и вечностью. Собравшись с мыслями, он сделал ряд важных наблюдений. Крупные тела быстрее всего падали в воронку, а цилиндры падали медленнее, чем другие предметы того же размера. Он привязал себя к бочке и вопреки здравому смыслу, вопреки всем инстинктам выживания, но рационально следуя последствиям своего наблюдения, бросился в море. Лодка погрузилась в буйство пены внизу, а он кружился на краю, пока водоворот не утих. Его круговое путешествие привело его от ужаса и восхищения. к наблюдению и надежде. Когда спутники вытащили его на берег, он изменился словно странник из страны духов. Его чёрные как перья ворона волосы побелели. Никогда ещё научный метод не получал такого драматического одобрения. Марьяк, заняв эмоционально заряженную, но контролируемую позицию стоической отрешённости посреди хаоса, демонстрировал вариант объективности, которую наука эпохи По преславляла как одно из своих высших достижений. Она позволяла ему наблюдать важные факты и подобно Бэкону находить стоящий за ними закон, а затем действовать. Здесь отстранённость приносила не ужасающую изоляцию, как в человеке толпы, а спасение. Подобно бочке моряка, Грехэмс стал судном, которое должно было провести по через шторм. Помимо материальной стабильности, эта должность обеспечивала весьма заметную платформу для его художественной и критической программы. Он утешал себя тем, что ЗПН всего лишь на время отложен. Грем к слову даже обещал поддержать его в этом начинании, разумеется, после того, как его собственный журнал возземеет успех. Наука, можно ли её так назвать, о критике. В Гремс поопубликовал целый поток рассказов, стихов и блестящих, порой безжалостных рецензий на современные издания. Рецензируя сатиру на американских писателей Шарлотана Гилликона, он заявил: "Как литературный народ, мы представляем собой одного огромного блуждающего жулика". Поп предложил свои суждения в противовес кликам и котериям, стоящим за системой надувательства. Эти суждения он применял и к научно-популярным произведениям, сравнивая лорда Брума самого влиятельного популяризатора науки того времени, Сколлериджем. Он мог бы сделать многое, если бы довольствовался малым. И сэ Брум не отличались методичностью и достоверностью. Их бы лучше написал любой из множества живых савантов, включая предположительно самого О. Более эффективный, по его мнению, Оказалось, пантология профессора местного университета и выпускника Вест-Пойнта Розуэлла Парка, систематический обзор человеческого знания можно назвать наукой обо всём, портативным обзором непрерывно множащихся отраслей науки. Вспоминая свою собственную борьбу с бесконечными, нестабильными и как следствие неприятными классификациями конхиологии, О одобрил пантологию как руководство исследователя в эпоху молниеносных научных перемен. Для человеческого знания в целом это то же самое, что карта меры для географии. В ноябре 1841 года О придал импульс своей репутации национального литературного критика. обновив начитой им Faulden Literary Messenger серию автографии. В ней к ксилографии с подписями авторов сопровождались анализом их характера и творчество, обычно юмористическим, часто хвалебным, иногда острым. Он подпитывался зарождающимся культом знаменитости и сопутствующим ему увлечением френологией и другими методами анализа характера. Как по рассказывал другу, когда его собственную голову осмотрели френологи, они говорили о нём с такой экстравагантностью, которую ему стыдно повторять. Первая часть вызвала сенсацию, и редактор Нью-Йоркского The New World позаимствовал ксилографы для перепечатки. Бостонцы, однако, возмутились непочтительным отзывом по о литературе страны. Он оскорбил Ральфа Уолда Эмерсона, бывшего унитарского священника и лидера школы трансценденталистов, который стремился пробудить в своих слушателях неустранимую индивидуальность и причастность к мировой душе. По отнёс Эмерсона к классу джентльменов, которых мы не можем терпеть, мистиков ради мистицизма. Другой трансценденталист Орест Браунсон, по его словам, не вполне преуспел в убеждении себя в тех важных истинах, которые он так стремится внушить своим читателям. Однако самым страшным преступлением попротив Бостона стало обвинение в плагиате Генри Уотсворта Лангфела. любимого лауреата поэтических премий и профессора Гарварда. Все его хорошие качества высшего порядка, а его грехи это главным образом жеманство и подражание, причём подражание иногда переходит в откровенное воровство. В ответ газета Boston Daily Times осудила догматизм, эгоизм и другие измы по столь же оскорбительные. Он был литературным диктатором, самоназначенным генеральным цензором американских авторов. Критик Эдвин Уипл осуждал литературное язычество по: "Мы бы с таким же успехом обратились к новозеландцу за правильными взглядами на христианство, как к мистеру По за правильной критикой". У По развилась странная аллергия на город, в котором он родился Бостон, вызванная Лангфелло, североамериканским обозрением, Эмерсоном и трансцендентализмом. Она возникла из-за резких рецензий. Газета Boston Nation назвала его рассказы скоплением бессмыслицы, опускающимися ниже среднего уровня газетного мусора. Из-за того, что он считал бостонским клекушеством, и отстранённой самоуверенностью, и, возможно, ещё глубже, из-за уязвлённой гордости за то, что его не приняли там, когда он впервые бежал из дома Алана Однако нападки Эдгара По на Лангфелло никогда не заслоняли его восхищения старшим поэтом. Точно так же за периодическими насмешками По над трансцендентализмом скрывалось сильное родство с ним, как и Эмерсон. Генри Дэвид Торо, Маргорет Фуллер и другие современники оборался с напряжёнными отношениями между индивидуумами и массами, амбивалентным влиянием демократии и промышленности, а также пантеистическим желанием посткантианского идеализма. Космология Эдгара По, Эврика, в конечном счёте разделяла многие идеи с природой и кругами Эмерсона. Божественность природы и человечества, творчество чувств и скачок к самопревосхождению, то, что Эмерсон называл неутолимым желанием забыть себя, но По был нетерпим к коллюзивному, проповедническому стилю Эмерсона и скептически относился к его вере в способность экспансивного индивидуума охватить и обновить вселенную. Бедность и несчастье ещё больше сдерживали оптимизм По. открывая более мрачные течения американского романтизма. Он разделял убеждённость Натаниэля Готорна в упрямой испорченности людей. В апреле и мае 1842 года он посвятил несколько страниц оценки сборника Готорна "Дважды рассказанные сказки", где он превозносил не моральные уроки, а эстетическую силу. Он поместил это произведение в высшую область искусства, искусство, подчинённого гению очень высокого порядка. Готорн подтвердил мнение по о том, что рассказ идеальное поле для демонстрации писательских способностей. В его узких рамках тон, инцидент и стиль могут быть использованы для достижения определённого уникального или единственного эффекта. Готорн владел чистым, мощным стилем, где высокое воображение сверкало на каждой странице. С тоном покоя, меланхолии и сильным подводным течением внушения рассказы заслужили высочайшую оценку по. Как американцы, мы гордимся этой книгой. В начале 1842 года По открыл раздел журнала "Введением", в котором тщательно изложил свою программу развития американской критики. Он заметил, что периодическая пресса начинает признавать важность науки о критике. Можем ли мы её так называть? Хорошо обоснованная, общепризнанная критика могла бы, как и любая другая наука, занять место легкомысленного мнения, которое так долго её заменяло. Американские рецензенты долгое время следовали британским суждениям в совершенном фарсе раболепия. Совсем недавно они начали отстаивать национальную литературу, рассматривая американские места действия, персонажей и пейзажи, как будто мир в целом не является единственной подходящей сценой для литературного героя. Он видел признаки более строгого и принципиального подхода, вникая в должности и области критики, основывая её на естественных принципах вместо простой системы колеблющихся и условных догм. Он опасался, что эта новая волна может лишь развязать бешеный дух обобщений. Его взгляд на туманную конгломератную науку, выдвинутую Эмерсоном, чья нынешняя роль, по словам По, заключается в переигрывании Карлайла. При содействии Эмерсона Томас Карлайл впервые опубликовал свой роман Sartre Resartus, перекроенный портной. В Бостоне в 1836 году книга представляла собой плотную, фрагментарную, извилительную реконструкцию мыслей вымышленного немецкого учёного Диогена Теифельздрека и его философии одежды. В эссе Эдгара По о философии мебели, написанном в 1840 году и представляющем собой рассуждения о дизайне интерьера, он мягко намекал на работу Карлайла. При этом По считал его запутанный и морализаторский стиль опасным влиянием на критику. Он стремился ограничить литературную критику комментариями к искусству. Критики, заявлял он, должны оценивать произведения в характере арт-проекта. Они должны оставить в стороне мораль, которую оно может проповедовать, жизнь или характер автора, его последствия для мира в целом. Если сосредоточиться на формальных свойствах, рифме, ритме, цвете, форме, гармонии, задуманном эффекте и средствах, используемых для его достижения. С одной стороны, последовал идеалистическим представлениям об искусстве ради искусства, выдвинутым Виктором Кузеном, Жерменной де Сталь и Бенджаменом Канстантом. которые основывались на аргументах Канта, Шиллера и Шлегеля. С другой стороны, он создавал основания для объективного, даже научного анализа искусства. Например, в качестве руководства для анализа поэзии он написал техническое эссе, позже дополненное и получившее название Обоснование стиха. которым объяснял правила и основной закон поэтического ритма или просодии посредством детального разбора спондеев, дактилей и гекзаметров. Он утверждал, что понимание поэтического метра универсально. Оно не принадлежит ни региону, ни расе, ни эпохе. У нас такие же уши, как у древних греков, и майтник в афинах колебался бы точно так же, как маятник в городе Пен. Задача критика, которую по представлениям как нейтральный анализ произведений, рассматривая их как чисто художественные проекты, исключала то, что некоторые могут считать главной задачей критика занять позицию по вопросам истины, права и общественного блага. Принципы По запрещали любое смешение чистой поэзии с моралью или политикой. Подобно современным научным реформаторам, по отбросил политику реформы, региональные распре, отмену смертной казни, чтобы утверждать, что критика должна быть беспристрастной и универсальной, претендуя на то, чтобы парить над фракционной борьбой. Необходимость наблюдений Он также продемонстрировал свои аналитические способности в самом влиятельном рассказе Убийство на улице Морг, в первом рассказе, который он опубликовал в журнале Grays, и первом современном детективном рассказе. В нём появился персонаж К. Агюста Дюпена, непостижимого, идиосинкразического гения, образца для Шерлока Холмса и других неуравновешенных гиперрациональных детективов. Он начал с фенологии. Он постулировал существование аналитического органа, процесса разложения мысли на элементы. Эта способность не противопоставляется, как полагали некоторые, воображению или конструктивной идеальности. Анализ и творчество, утверждал он, включают в себя один и тот же мыслительный процесс. Они просто движутся в противоположных направлениях, от сложной композиции к её элементам или от элементов к сложной композиции. Черты анализа, однако, видны только в действии. Их можно оценить исключительно по эффектам. Друк рассказчика К. Агюс Дюпен, Аристократ, переживающий тяжёлые времена, служит ярким примером анализа. Рассказчик впервые встречает его в парижском книжном магазине, где они охотятся за одним и тем же редким томом. Их общая любовь к непонятным знаниям и головоломкам приводит к тому, что они вместе переезжают в старый особняк. Днём, при закрытых ставнях, они читают и разговаривают. Ночью, когда опускается тьма, они совершают долгие прогулки и ищут среди ярких огней и теней многолюдного города ту бесконечность душевных волнений, которую может дать спокойное наблюдение. Во время одной из прогулок Дюпен нарушает молчание, произнося фразу, которая к изумлению друга завершает его мысль. Дюпен объясняет наблюдательность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 Ослепительный прыжок Дюпэна основан на очевидно интуитивных рассуждениях, подтверждённых наблюдением за выражением лица и поведением его друга. Он также случайно затронул ключевые моменты современной технологии, экспериментальной науки и древней философии, упомянув огромную туманность в созвездии Ориона. Небесное тело Принята эза возможные доказательства небулярной гипотезы. По также ссылается на космологическую теорию, прослеживающую цепь событий, в результате которых появились звёзды и планеты. Популяризированная в 1837 году шотландским астрономом Джоном Принглом Николом, nebularная гипотеза связывалась с материалистическими теориями, согласно которым жизнь и мышление, включая образцовую рациональность, которую Дюпен демонстрирует в повести, возникли из более ранних примитивных форм. Однажды внимание Дюпэна привлекает шокирующая новость: обнаружены изуродованные трупы двух женщин. Пожилая женщина обезглавлена бритвой, её дочь засунута головой вниз в дымоход в запертой комнате. Несколько свидетелей слышали два голоса: один хрипловатый, говорящий по-французски, другой пронзительный, говорящий на непонятном языке. Дюпен и раскащик посещают место преступления. Затем Дюпен публикует объявление в газете Леман. К удивлению рассказчика, на следующий день в их доме появляется матрос, который подтверждает все выводы Дюпена о преступлении, включая личность бесчеловечного мясника, ответственного за убийство. Наблюдения, скрытые выводы и потрясающие откровения Дюпена драматизируют мысль высшего порядка. Он неоднократно противопоставлял анализ Дюпена сумбурной деятельности префекта полиции. В их действиях нет никакого метода, кроме метода момента. Огромный парад мер полиции плохо приспособлен к предлагаемым целям. Чтобы осветить метод Дюпена, по сравнивал формы мышления в конкретных играх. Изощрённое легкомыслие шахмат ставит меньше задач, Чем непритязательна игра шашек, а вист, предшественник бриджа, наиболее требователен. Игра требует внимания не только к картам, но и к каждому аспекту поведения противника: выражению лица, тону голоса, хитрости. Быстрые логические шаги только кажутся интуитивными. Дюпен, чтобы определить преступника, следует столь же быстрым логическим скачкам, соединяя внимательный осмотр опонной рамы, синяки от пальцев на шее жертвы, подслушанные голоса и путешествие по царству животных натуралиста Жоржа Кювье. Каким бы необычным ни было решение, рассказ предложил читателям захватывающее зрелище того, как Дюпен работает над своими многообразными логическими шагами, исключая вот возможности проверяет предположение и позволил им разделить его удовольствие. Эта история о постановке мысли, что скрыто, что раскрыто, когда и как. Преступление ужасно, его разгадка невообразима. Средства раскрытия поразительны, почти сверхъестественны. А цепочка рассуждений Дюпэна от улик к разгадке непреодолима. Усиливая ощущение неизбежности, По выстроил повесть в хиастической структуре, где элементы первой половины повторяются в обратном порядке во второй половине. Вращаясь вокруг образа гвоздя в оконной раме, подсказки, на которой висит решение. В газете The New Yorker социальный реформатор Гараций Грили признал глубокий, но отталкивающий интерес истории. В Грехэмс О также обновил серию криптографических работ, превознося их как древнее искусство, имеющее политическое значение, и ссылаясь на известных предшественников, включая Джона Уилкинса. Иджембатисту делла Порта. Он заявил, что человеческая изобретательность не способна придумать шифр, который не разгадает человеческая изобретательность. В словах, напоминающих рассуждения Дюпэна об анализе, криптография продемонстрировала, что строгий метод можно выгодно применять во всех формах мышления. включая то, что считается работой чистой фантазии. Он намекнул, что может даже существовать алгоритм поэзии. Джесси Доу, ныне редактор The Independent в Вашингтоне, сравнил по с Шампольеоном. Он может читать иероглифы фараонов и шагая рядом с вами сказать, о чём вы думаете. Карманные вселенные. Особые аналитические способности Дюпэна наводят рассказчика на мысль о двойном Дюпэне, творческом и решительном. Дюпен, который одновременно является поэтом и математиком, с одинаковой лёгкостью распутывает и плетёт интриги. В убийстве на улице Морг драматизируется возвышенная механика анализа. В то время как в других рассказах Грэхэмса предлагаются прекрасные самодостаточные миры, карманные вселенные. Многие образные произведения по этого периода ставили механические процессы в центр творения и предполагали наличие живой силы в чисто материальном и механическом. Они намеренно размывали дух и материю, сон и реальность, создавая миры из слов. В начале Элеоноры говорится: "Тем, кто видит сны на его, открыто многое, то ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. Те, кто видит сны на его без всякого руководства, путешествуют в бескрайний океан невыразимого света, как в и море мрака космографа Птолемея". Мечтатель живёт со своей тётей и прекрасной кузиной Элеонорой. Обстоятельства похожи на те, что были у самого По, в окружённом владении, покрытом травой множества оттенков зелёного, усыпанном жёлтым лютиком, белой маргариткой, лиловой фиалкой. Когда кузины влюбляются, на деревьях распускаются странные яркие цветы в форме звёзд. Рубиново-красный асфодель заменяет маргаритки, а оттенки зелёного становятся глубже. боже. Появляются фламинго, их алое оперение отражает золотые и пунцовые облака, нависшие над долиной, заключая их в волшебный дом-тюрьму величия и славы. Когда Элеонора заболевает, цветы темнеют. Светящиеся образы Элеоноры настолько популярной, что в течение года её перечитали по меньшей мере в пяти других журналах, стали литературной версией нового визуального развлечения. В начале 1840-го года в Филадельфийском музее Пила были представлены растворяющиеся сцены. Недавно импортированный из Англии эффект волшебного фонаря использовал два проектора вместо одного. Оба были направлены на одну и ту же поверхность. По мере того, как изображение с первого проектора исчезало, его постепенно заменяло изображение со второго проектора, создавая иллюзию постепенной трансформации или роста. В рекламе описывался ярко раскрашенный летний вид долин и рек. Эти яркие пейзажи словно зачарованные незаметно тают, глядя на безрадостно увядающий зимний пейзаж. Пока сцена внезапно не меняется, И природа не надевает зелёную ливрею. Деревья распускают свою сочную зелень. Затем появляется куст розы, который, начиная с маленького ростка, незаметно увеличивается перед изумительными глазами зрителей, показывая распускающуюся розу во всём её цветении, красоте. и цвете. В Илианоре слова использовались для имитации растянутого во времени зрелища жизненных циклов в волшебном фонаре. Его полихроматическое, калейдоскопически меняющееся видение стало литературным эквивалентом наплыва технического приближения к жизненным силам, которые по, как Шелли и другие романтические поэты и учёные, обнаруживал в самой материи. по приложил новую версию своего сонета к науке к острову Фий, рассказу, в котором также присутствует светящийся пейзаж. Слегка изменённая по сравнению с первой формой, созданной 10 годами ранее, последняя строка сонета теперь обращена к науке. Зачем же ты мертвишь его усилия, когда алмазы неба возлюбя, он мчится ввысь, раскинув смело крылья. Дианы кони, кто остановил Кто из леса изгнал гаммадриаду, услав искать приюта меж светил, и всё же главный вопрос оставался открытым: как поэт может любить науку? Как считать её мудрой? Остров фей на самом деле является мультимедийным произведением. Вместе со стихотворением к рассказу прилагалась гравюра Джона Сортейна, изображающая лисистый остров в реке, концентрированную черноту на фоне окружающего света и тени. Расположившись на траве перед этой сумеречной сценой, он размышлял о том, что леса, реки и горы могут быть членами одного огромного живого и разумного це а земля с существом, чей разум подобен разуму бога. Он рассматривал планетарные системы вселенной как бесконечный цикл, где все объекты вращаются вокруг одного далёкого центра, который есть божество. Аналогичным образом, он задавался вопросом, содержит ли вселенная жизнь в жизни, меньшее в большем и всё это в духе божественном. Как и в пантеистических размышлениях Кольриджа, в его стихотворении Иолово Арфа по наклонял язык естественных наук и естественной теологии на несколько градусов, пока метафизический каркас, разделяющий материю, жизнь и бога, не начал рушиться. Если бы материя была живой или даже божественной, человечество участвовало бы в этой святой субстанции, но считалось бы чем-то незначительным. Грезис открытыми глазами он вошёл в образ Сортейна. Западная сторона острова была освещена богатым золотым и малиновым водопадом солнечного света. Восточная сторона погружена в самую чёрную тень. Тени падали с деревьев на воду, как земля, брошенная в могилу. Если и был когда-либо очарованный остров, сказал я себе, то это сон. Он представил, что немногие оставшиеся на земле феи были загнаны на остров, чтобы умереть, мало помалу отдавая Богу своё существование, как эти деревья отдают тень за тенью. Его фантазии стали реальностью. Он мельком увидел одну из тех самых фей, таящую в необыкновенно хрупком каноэ, отплывающим от западной части острова, радостную на свету, обезображенную печалью в тени. На закате она скрылась в темноте. Отражение по падали как листья с гравюры Сартейна. Обеглые наяды, духи и эльфы из его стихотворения находили путь в его дневной сон. Рассказ не был простым сетованием на разрушение науки. Это был своеобразный ответ на факты материальной и механической науки. Введен инфеи, чья жизнь исчезает тень за тенью, олицетворяла астрономические теории о постепенном распаде орбит планет и комет, угрозу предположению о стабильном и совершенном божьем замысле, наделяя материю мыслью, жизнью и радостью. Поruzмышлял о последствиях виталистических направлений в естествознании. Однако эта идея оживляющей силы внутри материи была омрачена противодействующей силой, неизбежно влекущей вниз трещинной проходящей сквозь вещи полярностью в огромном одушевлённом и разумном целом. Естественный разлад, намекал он, являлся космическим принципом столь же могущественным, как и гармония. Тонкое взаимодействие между созидательными и разрушительными космическими силами также прослеживается в диалогах между развоплощёнными духами. Первый из них, разговор Эйроса и Хормеоны, описывал буйную пышность листвы, которая внезапно расцветает, когда смертоносная комета приближается к атмосфере Земли, прежде чем испипелить планету. В беседе Моноса и Уны, диалоге двух духов, чьи имена означают один, также описывается разрушение земли, на этот раз от рук людей. По одним из первых представил сжигание углеродного топлива как причину экологической катастрофы. Он изобразил в унирании, при котором зелёные листья сжимались перед горячим дыханием печей. Однако в далёком будущем, когда израненная искусством поверхность земли будет вновь свободна от созданных человеком прямоугольных непристойностей, планета снова оденется в зелень и склоны гор и улыбающиеся воды рая. Карманные вселенные по напоминали другие современные попытки постичь космос в миниатюре. Синоптические представления Гумбольдта об экологических системах, удобные книги, такие как Панталогия Розуэлла Парка, популярные лекции по астрономии, утопические и апокалиптические проповеди и тарактаты евангелистов, шекеров, мармонов и фурьеристов. Но при перепечатки "Низвержения в мальстрём" о добавил предостерегающий эпиграф, приписываемый философу Джозефу Гленвилу: "Пути Божьи в природе, как и в провидении, не похожи на наши пути, и модели, которые мы строим, никак не соизмеримы с обширностью, глубиной и непостижимостью его дел". По был убеждён, что Вселенная ускользает от наших попыток её описать. Тем не менее, он продолжал строить модели. В временами он пытался показать ограниченность своей модели внутри самой модели, создавая мысленную или литературную конструкцию, обрушивая её, сопоставляя с противоречивой реальностью России и её в эфире. Помимо интриги, такие работы несли в себе пьянящую возможность соотнести создание миниатюрной вселенной с творческим процессом создания и развоплощения самой вселенной. Застольная беседа с Бозом 7 марта 1842 года в номере Филадельфийского отеля Joyce Hotel происходила напряжённая беседа. Один собеседник редактор обзоров и главный автор рассказов журнала Grahams, одного из самых известных и читаемых журналов Америки, другой тридцатилетний Чарльз Дикенс, один из самых известных людей в мире. Дикенс остановился на 3 дня во время своего турне по Соединённым Штатам. Друг по, романист Джордж Липард, радостно сообщил о скором приезде великого писателя. трезвая, спокойная, уравновешенная Филадельфия наконец-то проснулась. Бостон сошёл с ума, Нью-Йорк сошёл с ума, и мы подозреваем, что Филадельфия скоро превратится в одну огромную больницу. Причина очевидна. Чарльз Дикенс, как нам сказали, человек века. Боза водили на экскурсии в Пенсильванскую больницу, на Фэрмаунтскую водопроводную станцию и в великолепное недостроенное мраморное сооружение Колледжа Жерар. Он остановился у Восточной государственной тюрьмы, чей готический экстерьер, призванный устрашить будущих преступников, контрастировал с современной формой заключения одиночным заключением. хотя оно было введено как гуманная мера, дикинса отталкивало огромное количество пыток и мучений, которые налагало это лечение. Эдоке медленное и ежедневное вмешательство в тайны мозга. Заключённый в полной изоляции это человек, похороненный заживо. Диккенс приберёг свои социальные наблюдения для романа "Мартин Чезэлвит" и американских заметок, которые он опубликовал к негодованию американцев после возвращения в Англию. Спор-разговор шёл о литературе. Он послал Дикенсу экземпляр своих рассказов вместе с восхищённой рецензией на недавнюю книгу Дикенса Барнаби Ратч, где фигурировал говорящий ворон, по образу домашней птицы Дикенса Грипа. В ответ Дикенс поделился информацией о Калебе Уильямсе, Уильяма Годвина, книге, с которой по сравнивал свою собственную. Знаете ли вы, что Годвин написал её задом наперёд? Последний том первым. А после того, как он пришёл к заключению, он ждал несколько месяцев, пытаясь найти способ отчитаться. Мастера своего дела общались в течение двух длинных интервью. О По поделился своим мнением о британских и американских тенденциях. Прочитав ему стихотворение Эмерсона "Скромная пчела", Дикенс пообещал По попробовать найти английского издателя для его рассказов. Когда Дикенс пытался уйти в последний день своего визита, его осаждали сотни поклонников. Хозяин дома убедил его, что отказ от встречи несомненно вызовет беспорядки. В итоге он провёл несколько часов, пожимая руки. Он По очень восхищался сюжетами и характерами Дикенса, его яркими описаниями улиц, магазинов, клубов и рабочих домов современного города. У него не было такой известности, как у Дикенса, но его собственная репутация и авторитет критика находились на подъёме. Как редактор и привлекающий внимание автор самого роскошного журнала в Соединённых Штатах, который вскоре должен был выйти самым большим тиражом в мире, появлялся автором, за которым нужно было следить, и критиком, которого нужно было бояться. Он стал популярным гостем на элегантных вечерах в доме Грема на Сансом-стрит. Даже его ранняя поэзия приобрела известность благодаря переизданиям в издательстве Grehams. Он По покорял головокружительные высоты, создавая национальное и международное имя современного литератора. Со своими научными трудами, обзорами текущих исследований криптографии, реалистическими рассказами, такими как Мальстрём, и своим фирменным изобретением, непогрешимым сыщиком Дюпеном, он становился кем-то большим. В соответствии с новыми возможностями эпохи, но с отсылкой к более ранним образцам, Он представлял себя универсальным мыслителем и натурфилософом, человеком эпохи возрождения, который мог соединить в ображение наблюдение, логику и на высшие технологии, оценивая природу, высмеивая человеческую глупость и искусно придумывая миры.